Глава шестая. Сила личного видения. Мечты, они просто цели. Четко сформулированное, убедительное личное видение может изменить вашу жизнь. В 2013 году Диана Наят в возрасте 64 лет, стала первым человеком, проплывшим 103 мили от Кубы до Флориды. Это была ее пятая и последняя попытка. Четыре предыдущих заплыва, начиная с 1978 года, ей пришлось прервать. В интервью CNN после героического достижения Диана рассказывала о своей мотивации. Она 35 лет мечтала об этом заплыве. До нее никто на это не решался. И каждый раз что-то мешало добиться цели. «Жизнь продолжается», — сказала она. «И вот мне исполнилось 60. Моя мама умерла» и я не знала, куда себя деть, и тут я вспомнила о своей давнишней мечте. Мечты, связанные с важными для нас ценностями, наши пламенные увлечения, смысл жизни, мы не можем без них существовать, иногда они уступают место обязанностям и чувству долга, и мы откладываем их на много лет, но они продолжают жить, Что поддерживало удивительную целеустремленность, стойкость и упорство Дианы на яд, как не мечта, рожденная еще в молодости. Помогая людям найти свое личное видение, коучинг с видением, как мы его называем, вы напоминаете им о мечтах и выстраиваете фундамент, на который они могут опереться и воплотить свои стремления в жизнь. Спортивная психология, медитация и биологическая обратная связь показывают, что можно добиться эмоциональной вовлеченности, если вдохнуть жизнь в наши мечты. Убедительное личное видение преобразует цель в действие, превращает хаос в порядок, внушает уверенность и помогает строить то будущее, к которому мы стремимся. Мы уже отмечали, как формулировка подобного видения активирует позитивные эмоции в человеке, а также в самих коучинговых отношениях или любых отношениях, когда один человек пытается помочь другому. Это настолько эффективно и важно, что без этого невозможно открытое, глубокое мышление, невозможно понять, кто вы, суть вашей личности, и в конечном итоге стимулировать продолжительное развитие и изменения. В этой главе мы подробно обсудим личное видение и как его достичь. Мы приведем результаты исследований, которые показывают, что поиск и развитие такого видения – самый эффективный путь с точки зрения неврологии и эмоций к активации ПА и принятию новых возможностей в личной жизни и на работе. Но сначала посмотрим, что представляет собой личное видение и с чем его не следует путать. Мечты, они просто цели. Видение человека – это представление о возможном будущем. Это не цель и не стратегия. Видение не предполагает ни действий, ни обязательств, это не прогноз, это мечта. В то время как коучинг для повышения результативности подчеркивает необходимость обратной связи, коучинг с видением опирается на поиск и выражение идеального «я», личности как основы для вовлеченности в процессы и плодотворных отношений. Идеальное «я» охватывает все, что необходимо для того, чтобы человек проявил свою лучшую сторону. Проще говоря, личное видение – отражение идеального «я» и идеального будущего человека. Оно охватывает мечты, ценности, увлечения, цель, призвания и особенности личности. Это не только то, что человек хочет сделать, но и кем он хочет стать. Иногда, размышляя даже об одном аспекте личного видения, человек переживает совершенно новый и не самый приятный опыт, поскольку для некоторых самоанализ – неизведанная территория. Нас часто спрашивают, чем мы хотим заниматься, а не каким человеком мы хотим быть или какую жизнь мы хотим прожить. Причем это начинается с детства, в игровой форме, конечно, когда из лучших побуждений родители, воспитатели и учителя спрашивают, чем ребенок хочет заниматься, когда вырастет. Дети обожают наряжаться и изображать разные профессии – врачей, пожарных, медсестер, полицейских и так далее. Когда дети взрослеют, они узнают много нового, ездят на экскурсии и слушают, что родители и их друзей рассказывают о своей работе. Все это помогает им осмыслить, чем они хотят заниматься в жизни. В старших классах их часто спрашивают, в какой колледж ты хочешь поступить. А в колледже приходится отвечать на один и тот же неизменный вопрос: Чем вы хотите заниматься после учебы? Позже в различных организациях, опять же, из благих побуждений, начальство и. HR-менеджеры спрашивают, чем вы хотели бы заниматься в нашей компании в ближайшие несколько лет? То есть, мы уже научились отвечать на вопросы о том, чем мы хотим заниматься, но редко задаем себе не менее или даже более важный вопрос. Каким человеком я хочу стать? Когда коучи или родители, преподаватели, менеджеры, священники предлагают человеку обдумать, что для него важнее всего на свете, о чем он мечтает, о чем думает, когда не обязан думать о чем-то другом. Зачастую вырывается целый поток новых идей и возможностей. И хотя многие организации интересуются вашими профессиональными целями на ближайшие 2-3 года, мы призываем мыслить масштабнее, на 10-15 лет вперед. Почему? Потому что чем дальше вы отодвигаете временные рамки, тем больше стимулируете людей выйти за рамки привычки и не говорить первое, что пришло в голову, или соответствовать общественным нормам и ожиданиям. Мы спрашиваем, если бы ваша жизнь была идеальной или невероятной, удивительной, потрясающей и так далее через 10-15 лет. Какой бы она была, люди отвечают по-разному. Кто-то смотрит с недоумением, кто-то начинает волноваться, а кто-то полон энтузиазма. Однако, независимо от первой реакции, этот вопрос в итоге неизменно вызывает улыбку поскольку человек представляет свое настоящее «я» в отдаленном будущем, отбросив сегодняшние тревоги и проблемы. Такой ответ активирует П и позволяет сформулировать настолько креативные идеи и решения, что вы удивитесь. Карен Милли знает это по собственному опыту. Когда она участвовала в программе подготовки лидеров в университете Кейс Вестерн Резерв, она была вице-президентом по научным разработкам. Однажды ей дали задание попрактиковаться в обсуждении видения с другими людьми. Она решила потренироваться на своем сыне-подростке, Джоне, сидя вечером у камина. «Расскажи, кем ты хочешь стать?» – спросила она. «И каким ты себя видишь через 15 лет?» Он задумался, а потом произнес. «Придется включить воображение». И тут Карен осенела. «Вот она, сила коучинга с видением», – подумала она. Он вынуждает людей включить воображение. Когда она рассказывала об этом на программе, то добавила, что в ее компании люди привыкли мыслить другими понятиями. «Какую должность ты хочешь занять?» Она сказала. «Каждый считает, что им нужен тщательно продуманный план на ближайшие пять лет, который они смогут предъявить по первому требованию. Они нервничают, потому что хотят придумать что-то впечатляющее». Но когда предлагаешь им взглянуть намного дальше, на пятнадцать лет вперед, они задумываются не об очередных рабочих задачах, а о том, что для них важнее всего. Для Карен это стало настоящим открытием, совершенно новой и вдохновляющей идеей. Как лидер крупного подразделения, она использовала коучинг с видением и сразу заметила позитивные изменения в мышлении и работе подчиненных. «Сейчас я разрешаю своим людям составить два-три сценария на будущее», говорит она, «и убеждаю их, что мы будем работать со всеми этими вариантами и найдем самый подходящий для них. И сразу видно, как они загораются этой идеей. Для них это значит, что можно наконец отбросить переживания и успокоиться». Мы считаем, что лучше всего об отсутствии личного видения сказал Льюис Кэрролл в книге «Алиса в стране чудес». Алиса пришла на развилку и не узнала, куда идти. Тут появился чеширский кот, и между ними произошел следующий диалог. «Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?» «А куда ты хочешь попасть?» – ответил кот. «Мне все равно», – сказала Алиса. «Тогда все равно, куда и идти», – заметил кот. «Однако на самом деле очень даже важно знать, куда вы хотите попасть. Видение конечной цели в карьере, в отношениях, вообще в жизни служит...» Компасом указывает общее направление, а также открывает разные пути достижения цели и помогает выбрать оптимальный. Вот почему так важно начать коучинг с поиска идеального «я» и его внешнего воплощения, обычно в виде письменного изложения или создания образа. Чтобы найти свое идеальное «я», иногда приходится произвести настоящие археологические раскопки, извлечь сокровища из глубин сознания, и очистить его от всего лишнего, наносного, чтобы стимулировать позитивную энергию и пережить множество позитивных моментов в своей жизни. Это помогает увидеть общую картину, осмыслить свою жизнь, проявить эмпатию, перейти к действиям, попробовать разные типы поведения и выработать стойкость и силу духа, чтобы преодолеть трудности. Смотри раздел «Исцеление и личное видение» где представлена история одного из авторов этой книги, Эллен, о том, как использовать эти инструменты, если у вас проблемы со здоровьем. Наш близкий друг и коллега Анджела Пассарелли изучила, что происходит на когнитивном, эмоциональном, физиологическом и межличностном уровнях во время коучинга с ПЭА и НЭА. Участники ее исследования встречались с двумя коучами, которые применяли разные подходы. Один коуч предложил участникам представить позитивное будущее П, а другой акцентировал внимание на текущих проблемах Н.А., причем в обоих случаях целью был профессиональный рост участников. Как вы понимаете, у участников осталось совершенно разное впечатление об этих коучах. После коучинга с видением они чувствовали себя счастливыми, высоко оценивали отношения с коучем и ставили перед собой вдохновляющие цели. Они также выразили большую готовность реализовать цели, сформулированные в ходе ПА-коучинга, чем в ходе на коучинга и весь этот опыт принес им гораздо больше радости. Исцеление и личное видение В ноябре 2004 года Эллен училась на первом курсе докторантуры. Однажды на занятии она нащупала уплотнение на шее. Раньше у нее такого никогда не было и она решила, что организм просто борется с простудой. Но когда неделю спустя уплотнение не исчезло, она обратилась к врачу. После многочисленных осмотров, анализов и биопсии она услышала новость, которую никто не хотел бы слышать. У нее оказалась редкая форма рака – слюнной железы. К счастью, рак удалось диагностировать на ранней стадии, и железу удалили хирургическим путем, а затем провели радиотерапию. Все же этот диагноз стал для Элен настоящим потрясением. И как мать, ее дочери было тогда почти четыре. Она знала, что нужно сделать все, что в ее силах, чтобы улучшить прогнозы на будущее. Помимо заботы о дочери и обучения в докторантуре, у нее была постоянная работа. Ее супруг недавно купил медицинскую клинику, так что семья нуждалась в деньгах, и Элен не могла отказаться от работы. «Оно выше головы не прыгнешь». И этот диагноз стал тревожным сигналом – пора что-то менять, хочет она того или нет. На тот момент Элен уже была опытным коучем и экспертом по теории преднамеренных изменений. Смотри главу третью. Она решила применить эту модель на практике и начала с личного видения для своей жизни после диагноза. Она обдумала свои основные ценности – вера, семья, дружба, любовь, здоровье, верность нравственным принципам непрерывный рост развития, радость жизни, и чего она на самом деле хочет в будущем. Элен сразу почувствовала, как важно сформулировать видение, осмыслить, что действительно для нее ценно и что она оставит после себя. Это понимание придало ей силы, чтобы применить третье открытие теории преднамеренных изменений, то есть перечислить цели и действия, необходимые для будущего благополучия, а затем сделать все возможное, чтобы следовать плану, Она начала с того, что взяла академический отпуск в университете и занялась лечением не без страха и тревоги, поскольку она только приступила к выполнению своей программы. Затем она построила близкие коучинговые отношения с католической монахиней, бывшей учительницей старших классов, которая стала её духовной наставницей. Они встречались раз в месяц в течение года, часто обсуждали места из Писания, связанные с тем, что она переживала тогда а также роль веры и благодати в ее испытаниях. Помимо прохождения радиотерапии, Элен заинтересовалась комплексными методами оздоровления. Вместе с натуропатом она составила диету для детоксикации организма и узнала, какую важную роль в медицине играет питание. Она значительно сократила потребление белого рафинированного сахара и стала чаще употреблять натуральные органические продукты, сырые овощи самузия зелеными овощами и другими ингредиентами вошли в ее ежедневный рацион, что обеспечивало ее организм высококачественными питательными веществами. Элен изучала трансцендентальную медитацию у известного доктора аюрведы, Занималась спортом несколько раз в неделю. Слушала CD с управляемыми образами, чтобы ее мысли работали в унисон с организмом, а не против него. Старалась успокоить разум, когда ее начинали мучить негативные мысли о будущем, и наполняться надеждой вместо страха и депрессии. Все свои силы она бросила на то, чтобы реализовать свое видение и ценности. И, конечно же, пользовалась огромной поддержкой семьи, друзей и коллег. Она шутила, что ее исцеление, совместный труд, причем все трудились сверхурочно. Это было пятнадцать лет назад, и Элен до сих пор благодарна каждому дню здоровой жизни. Она считает, что этот опыт изменил ее навсегда и придал невероятную внутреннюю силу. Вот как она говорит об этом. Кроме того, что я выполняла рекомендации своих врачей и прошла стандартное лечение от рака, я решила узнать все, что только можно у медиков и духовных наставников, которые могли научить меня, как прожить долгую здоровую жизнь. Это в долгосрочной перспективе, и излечиться от рака в краткосрочной перспективе. Меня мотивировало желание не только побороть рак, но и жить максимально здоровой жизнью. Я узнала, что для этого нужно работать не только над физическим здоровьем, но и психологическим, эмоциональным и духовным. Некоторые считали мои поступки безумием, но это настолько наполнило мою жизнь смыслом, что чужое мнение меня мало интересовало ведь мне было нечего терять. Я наконец-то обрела свободу». Более того, Элен считает свой путь настоящей проверкой теории преднамеренных изменений. «Глядя в лицо смерти, я будто прозрела, совершенно ясно поняла, какие у меня ценности и о чем я мечтаю», — говорит она. «Не о том, чтобы работать дольше и валиться с ног в конце дня, а о том, чтобы следовать Божьему плану относительно моей жизни, понять, кто я на самом деле, проводить больше времени с теми, кого я люблю, и заниматься работой, которая действительно помогает людям и организациям. Только так у меня появилась надежда на исцеление. При всей пользе и ценности личного видения иногда оно дается нелегко. Возьмем, к примеру, историю Эми Шабо. И Дело не в том, что она не знала, куда хочет попасть. Ее интересовало столько направлений, то ей понадобилось немало времени, чтобы сформулировать личное видение, которое позволило ей сосредоточиться на том, чего на самом деле желало ее сердце. Результаты исследований Анджела Пассорелли изучила, как именно коучи помогают людям добиться долговременных изменений. Для этого она провела эксперимент с целью исследовать физиологические, когнитивные, эмоциональные и межличностные механизмы, которые действуют в разных коучинговых контекстах. 48 аспирантов участвовали в двух диаметрально противоположных коучинговых сессиях. Одна была нацелена на то, чтобы помочь студентам представить будущее ПА, а другая на то, чтобы подчеркнуть существующие проблемы и трудности НА. Пасарелли собрала данные во время сессий и между ними. Участники первого типа коучинга остались в более приподнятом настроении, дали высокую оценку отношениям с коучем и поставили перед собой гораздо больше целей на будущее. Причем эти цели были крайне важны для участников, и они проявили гораздо больше готовности приложить усилия и реализовать их, несмотря на то, что считали эти цели не менее сложными, чем цели, сформулированные на втором виде коучинга. История Эми Она успела как раз вовремя. Эми Шабо спасла очередную жертву инфаркта и доставила ее в больницу. Сейчас, когда Эми рассказывает о своей работе фельдшером скорой помощи, ее энтузиазм невозможно не заметить. До этого она получила степень бакалавра, педагогических наук и недолго проработала учителем, а потом пожарным была одной из двух женщин среди 150 мужчин. Позже, проработав несколько лет фельдшером скорой помощи, она получила вторую степень бакалавра, на этот раз как медсестра. Вскоре она стала старшей клинической медсестрой и специалистом по повышению качества работы в интенсивной терапии. Когда она заметила, что работа в больнице построена не самым эффективным образом, она досконально изучила подход, шесть сигм в рамках бережливого производства. Главы других отделов часто обращались к ней за помощью и советом. Затем Эми предложили работу в другой больнице, разработать программу повышения уровня обслуживания пациентов совместно с другими специалистами. Ясно, что учитель, пожарная, медсестра, менеджеры по качеству обслуживания пациентов не самая стандартная карьера. Сначала Эми спасала жизни отдельных людей, а теперь взялась за спасение целых больниц. Кстати, каждый раз она с большой увлеченностью бралась за работу, развивала свои физические способности, технические знания и скорость реакции. Но, оглядываясь назад, она признает, что никакого плана не было. Она делала выбор один за другим, опираясь на советы других людей и проверяя на практике, насколько оправданным был этот выбор. Перемотаем эту историю вперед. Эми записалась на программу MBA и радуется новым возможностям, но не может решить, какой путь выбрать. Однако, в одном она уверена. То, как она раньше выбирала карьеру, совершенно неэффективно для развития и роста. Коуч по лидерству, который работал с Эми в рамках программы, помог ей сформулировать личное видение. «Представьте, что через 10-15 лет вы живете идеальной жизнью», – сказал он. Как бы вы её описали? Эми сказала, что никогда раньше не задумывалась о столь отдалённом будущем. Действительно, Эми производила впечатление кроткого, мягкого человека, готового скорее прийти на помощь другим, чем думать о себе. Поэтому коуч не удивился, что в первой попытке сформулировать личное видение Эми сосредоточилась на своей семье и совершенствовании условий здравоохранения, а не на собственных мечтах. Коуч решил не торопить ее и использовал инструмент комплексной оценки, опросник по эмоциональным и социальным компетенциям ESCI. Большинство пользователей ESCI стремятся получить обратную связь хотя бы от 8-10 человек. Но зачастую им приходится обходиться гораздо меньшим числом ответов, но не Эми. Она установила новый рекорд. Она попросила... 50 человек ответить на вопросы о работе с ней, и 47 из них сделали это. Затем вместе с коучем она проанализировала эту информацию. Помимо удивительного количества ответов, большим шоком для Эми стало общее мнение этих 47 человек. Оказалось, что она регулярно демонстрировала эмоциональный, социальный и когнитивный интеллект выше среднего уровня, то есть это было ее несомненной сильной стороной была чутким лидером с высоким эмоциональным и социальным интеллектом и даже не подозревала об этом. Когда коуч спросил Эми, какой вывод можно сделать из всего этого, она робко заметила, что, наверное, у нее хорошо получается руководить. И она решила, что действительно пора обдумать долгосрочный план на жизнь, а не кочевать с одной работы на другую. С этого для Эми начался второй этап личных открытий, и она вернулась к работе в больнице с новой целью – найти свою мечту. Однако, когда через полгода она снова встретилась с коучем, то призналась, что совсем растеряна. Ее снова повысили, круг обязанностей вырос, у нее появилась возможность создать в больнице инновационный центр, который будет заниматься трансформацией всей системы, или лучше сказать – ряда систем в рамках масштабного проекта по эффективному обслуживанию пациентов. Коуч спросил, изменилось ли ее видение за последние месяцы. Да, изменилось. Эми стала представлять себя лидером, тем, кого люди ценят и кому они обращаются за помощью и советом. Она преодолела множество трудностей и решила помочь другим больницам реализовать похожие инициативы. Она даже стала проводить семинары по эмоциональному интеллекту, чтобы вовлечь людей в создание значимого, позитивного опыта для пациентов. Коуч повторил свой вопрос. Представьте, что через 10-15 лет вы живете идеальной жизнью, как бы вы ее описали. Он думал, что она захочет стать президентом или директором больницы. Но она удивила его, когда с воодушевлением рассказала о своей мечте, помочь лидерам больницы увидеть, как их поведение влияет на других людей, и найти вместе с ними оптимальный путь взаимодействия с персоналом и пациентами. Эми хотела стать коучем для медицинских управленцев. "Разве вы не занимаетесь этим сейчас?" спросил коуч. Эми посмотрела на него удивлённо, улыбнулась и сказала: "Что вы имеете в виду?" «Что ж», – начал он, – «вы регулярно общаетесь с лидерами вашей больницы, обсуждаете работу их отделов, их стиль поведения и коммуникации». «Да», – подтвердила Эми, – «но я не их коуч». «Разве?» – она задумалась на минутку. «Знаете, один из директоров больницы недавно позвонил мне и сказал, что наши дискуссии во многом помогли ему. Он хотел бы продолжить. Думаю, это может стать началом» для коучинговых отношений. Затем Эми спросила коуча, как ей дальше развивать эти навыки. Сейчас, когда она рассказывает о своей мечте заняться коучингом и возглавить немаловажный отдел крупной больницы, она улыбается и говорит с большим воодушевлением. Её энергетика передаётся другим. Скоро Эми закончит обучение, за что она до сих пор благодарна своему коучу поскольку именно он вдохновил ее на этот шаг. Он помог Эми заглянуть далеко вперед, в будущее, и сформулировать личное видение. Она составила общий план карьеры и жизни, который называет настоящим освобождением. Теперь она стремится помочь другим сделать то же самое. Мы хотели бы поделиться историей еще одного человека, чье личное видение привело к росту изменениям причем несколько раз на протяжении его карьеры. История Бассома Бассом, руководитель проектов в отрасли здравоохранения, был недоволен своей командой. Возглавив проект, он стал вести себя агрессивно и часто терял терпение. Странно, ведь он всегда был добряком, к которому люди приходили поговорить о самых разных проблемах и трудностях. А теперь было такое ощущение, Будто пришельцы другой планеты захватили его тело, и он стал собственной противоположностью. Басом решил, что пора пересмотреть свои видения и планы на будущее. За год до этого он работал с коучем на программе MBA и сформулировал личное видение. Он многое узнал о себе благодаря этому опыту и решил, что лучше снова обратиться к коучу, поскольку теперь перед ним стоит совершенно другая проблема. Хотя он успешно строил карьеру в здравоохранении, ему хотелось большего. Уроженец Иордании уже много лет Басом жил в Дубае и надеялся изменить свой стиль управления, стать более эффективным, даже харизматичным, получив международный опыт и степень MBA. Он снова встретился с коучем, и они вместе обсудили его видение. Басом представил тщательно продуманный и очень убедительный образ мечты. Он хотел чаще общаться с друзьями и при этом быть искренним, дружелюбным, заботливым и добрым. Коуч спросил «Так в чем же проблема?» Басом объяснил, что так как стремится к инновациям и умеет решать организационные проблемы, то часто участвует в проектных командах или возглавляет их. Некоторые члены команды относятся к работе несерьезно и не стараются, делают лишь минимум того, что от них требуется. Социальная ленность или тунеядство – частое явление в проектных командах, и это раздражало Бассома. Он почти сразу превращался в злобного менеджера, надзирателя, и вовсе не казался заботливым, доброжелательным лидером, как ему хотелось. Коуч спросил Бассома, где он себя видит на спектре между вечно недовольным менеджером и заботливым лидером команды. Басом сказал, что хотя новаторство и умение выполнять задачи часть его личной мечты как эффективного лидера, он не готов ради этого отталкивать от себя людей и терять друзей. Это означало, что ему придется скорректировать свое поведение. Коуч спросил, что он думает об очевидной нестыковке в его личном видении. Бассом ответил сразу: Он не хочет добиваться командных целей, жертвуя, отношениями. «Перед собраниями команды», — спросил коуч, — «вы чувствуете растущее недовольство?» Басом ответил, что «да», но не знает, что с этим делать. «А если бы знали, что делать?» — спросил коуч. «Что бы вы сделали?» Басом задумался на минуту. «Я мог бы просто игнорировать халявщиков и работать с теми, кому это важно», — сказал он в шутку, улыбнувшись, а потом добавил «серьезно». «Не знаю». Что еще придумать? Коуч предложил устроить мозговой штурм, и им удалось сформулировать несколько идей. Перед собраниями команды Басом должен уделить несколько минут своему видению, возможно, даже повторить его вслух и напомнить себе, насколько оно актуально для проекта команды. «Вспомните о своих основных ценностях и личной цели», – посоветовал Коуч. «И представьте, какое впечатление вы хотите произвести на команду». В начале каждого собрания напомните команде их общие ценности и видения. Акцентируйте внимание на цели, которые разделяет вся команда, продолжил коуч, и признайте усилия тех, кто действительно трудится. Остальным предложите подумать и рассказать, что их воодушевляет в работе. То есть переместите внимание на достижения команды и помогите членам команды делиться своими мыслями, чтобы все участвовали в процессе. Для Бассома это стало новым подходом. Он вздохнул с облегчением, когда понял, что не обязан в одиночку тянуть всю работу команды. Затем коуч помог ему выбрать и другие подходы, чтобы производить на людей именно то впечатление, которое он хотел, и внести значительный вклад в продуктивность команды. Подобно Бассому, всем нам нужно регулярно пересматривать личное видение. Некоторые события, например, увольнение или повышение, женитьба, рождение ребёнка, уход родителей, природные катастрофы или теракт, вынуждают нас изменить или хотя бы переосмыслить наше видение. Иногда меняются не условия жизни, а окружающие люди, а иногда на нас влияют не события, а время, которое неустанно идёт вперёд. Каждого из нас ждут перемены в личной жизни и на работе и эти перемены напоминают что пора пересмотреть свое видение ричард совместно с удаей даром приступил к исследованиям посвященным тому как идеальное я или личное видение меняется со временем и под воздействием различных событий но даже без учета конкретных событий ричард и удая уже на раннем этапе исследования обнаружили что наша личная жизнь и карьера проходят циклы продолжительностью в пять девять лет в среднем. В возрасте 40-50 лет эти циклы принято называть кризисом среднего возраста, но на самом деле это естественный ритм жизни. Важно использовать эти естественные циклы или значимые события в жизни, чтобы пересмотреть личное видение. Как личное видение меняет нашу жизнь? Новые примеры. Нам понадобился не один год, чтобы понять, почему люди так по-разному отвечают на вопрос о видении. Некоторые перечисляют цели, как Эми и Басом. Цели – это то, к чему вы стремитесь, то, чего вы должны достичь. Для многих, кроме тех, у кого наблюдается высокая потребность в достижениях, например, у тех, кто строит карьеру в сфере продаж, это равносильно чувству долга. Долг порождает стресс и усиливает негативный процесс в головном мозге, о котором мы уже говорили. И тогда вы будете всеми силами избегать этой цели, вместо того, чтобы стремиться достичь ее. Однако исследования в области психологии и менеджмента, проведенные Ричардом и другими учеными, показали, что цели полезны, но их польза варьируется в зависимости от ситуации. Разница в контексте, ориентирован ли он на результативность или на обучение и рост. Стремление к результативности – предполагая демонстрацию компетенций ради внешнего признания и выполнения конкретных задач. Стремление к росту и развитию отличается желанием расширить свои знания и усовершенствовать навыки, которые можно использовать в самых разных текущих и потенциальных сценариях. А другое исследование показывает, что важно, как сформулирована цель, к чему вы стремитесь, к результату или развитию. Если задача сложная и требует изучения и адаптации, то нужно ставить перед собой цели, связанные с обучением и развитием. Они значительно повышают результативность работы. И участники исследования гораздо дольше проявляли интерес и вовлеченность в данном случае. Если задача простая или рутинная, то ставьте целью именно результативность. Это мотивирует на высокие достижения. Указывая направление и обеспечивая ясность понимания. Новые исследования в социальной нейрофизиологии помогают понять причины этого процесса. Когда мы ставим задачу, то начинаем думать, как ее выполнить. Это активирует аналитические области мозга. Как мы говорили в главе 5, аналитическая нейронная сеть стимулирует стрессовую реакцию и зачастую препятствует когнитивным, эмоциональным и физическим процессам. Сосредоточившись на цели, мы видим только то, что у нас перед носом, и не замечаем другие возможности на горизонте. Исследователь Тори Хиггинс считает, что постановка конкретной задачи сужает наше внимание, чтобы мы не отвлекались на посторонние факторы и выполняли задачу вместо того, чтобы искать новые возможности. Его работа показывает, как этот процесс влияет на наше восприятие. Узкая сосредоточенность на конкретной задаче активирует защитную реакцию в разной степени, а это, в свою очередь, ограничивает возможность использовать внутреннюю энергию, необходимую для того, чтобы инициировать перемены и терпеливо двигаться к цели. Пример, знакомый многим из нас. Традиция давать обещания на Новый год. В первый день Нового года мы хотим начать жизнь с чистого листа, И с большим энтузиазмом обещаем вести здоровый образ жизни, высыпаться, каждый день звонить маме, каждое воскресенье ходить в церковь и навсегда избавиться от дурных привычек. А через несколько недель наша решимость испаряется. Спросите менеджеров фитнес-клубов, как они любят январь, когда появляется много новых клиентов. Они исправно занимаются месяц или два, а к марту исчезают. Это происходит потому, что изменения даются с большим трудом. А чтобы взрослый человек изменился на длительное время или навсегда, желание должно быть глубоким. Оно должно быть связано с увлечением, целью, основными ценностями. Как мы видели на примере Эми Шабо, она сначала искала любую работу учитель, затем нашла работу по душе пожарной и фельдшер скорой помощи, затем работу, где она... Помогала людям медсестра и администратор больницы. Со временем ее мечты о будущем расширились и конкретизировались, и она поверила, что мечту можно воплотить в жизнь, и что она знает, чего хочет. Это стало ее личным видением и смыслом жизни. Кстати, при одном из наших FMRT-исследований мы обнаружили, что если записать свое видение или обговорить его с коучем, который знает, как стимулировать ПА, то активируются разные нейронные связи. Как мы отметили, результаты двух FMRT-исследований, проведенных по p коучингу и NEA-коучингу, показали эффективность коучинга с личным видением. В первом исследовании мы обнаружили, что p коучинг с личным видением активирует область мозга, которая отвечает за воображение. Во втором мы увидели, что коучинг с ПЭ, даже 30 минут, стимулирует общее внимание и способность видеть картину в целом, в отличие от НЭ, когда внимание значительно сужается. Всё это говорит о том, что поиск личного видения, особенно идеального видения себя и своего будущего, стимулирует позитивные эмоции, надежды и воодушевления, которые, в свою очередь, усиливают мотивацию и стремление к росту и переменам. И мы уже верим, что в нашей жизни случится что-то стоящее и приятное. И эта надежда опирается на оптимизм и уверенность в собственных силах. Мы в состоянии добиться желаемого. Итак, надежда, основанная на вере в свои силы, означает, что мы не только предчувствуем что-то приятное и значимое, но и верим, что добьемся этого. Кэтлин Бьюз и Диана белли Изучали профессионалов в области науки и инжиниринга с целью выяснить, почему женщины остаются в этой области или уходят из нее, и обнаружили эмпирические доказательства эффективности видения, которое значительно помогает женщинам из технических отраслей поверить в себя. Когда эти женщины размышляли о своих увлечениях, целях и ценностях, повышалась их увлеченность в работу и интерес к карьере. По крайней мере, именно так обстояли дела для Бренди Димарко, специалиста по информационным системам в пищевой промышленности. На программе подготовки лидеров Бренди сформулировала личное видение с помощью коуча, она поделилась своими размышлениями: личное видение помогает мне расставить приоритеты и подготовиться к будущему. Я часто перечитываю свои заметки. Сформулированные видения и список ценностей висят на моем зеркале чтобы я видела их каждый день и напоминала себе, кто я на самом деле. Об этом легко забыть в круговерте дел. Если говорить о личной жизни, то я решила родить второго ребенка, а в профессиональном плане я собираюсь продолжить обучение. Я обновила резюме и выбираю вакансии, которые мне действительно нравятся, и не только те, которые соответствуют моей квалификации. Недавно меня повысили, и сейчас я прохожу собеседование, на позицию менеджера следующего уровня. Сформулировав свое видение, я поняла, что ценности моей компании полностью соответствуют моим личным ценностям, поэтому мне так легко тут работать и строить карьеру. Результаты исследований Кэтлин Бьюс и Диана Баллимориа из Университета Кейс Вестерн Резерв провели исследования, охватившие 495 женщин из научной отрасли и инжиниринга, и выяснили, что женщины, которые строят карьеру в этой области, зачастую имеют личное видение. Их личное видение включает профессиональное развитие, однако не ограничивается им. Видение помогло им преодолеть предрассудки, препятствия и дискриминацию, с которой они сталкивались на работе. Результаты подтвердили выводы предыдущих исследований о том, что вера в себя, надежда и оптимизм, Важные элементы личного видения человека и необходимы для эффективности этого видения. Понимание своего идеального «я» позитивно влияет на вовлеченность женщин в работу. А вовлеченность в работу напрямую влияет на стремление женщин остаться в отрасли инжиниринга. Как составить видение? Поиск видения можно сравнить с творческим процессом, который требует воображения и креатива. Лучший способ осознать свое идеальное «я» и выразить личное видение – мечтать. Любимое упражнение в нашей программе подготовки лидеров называется «Поймай свою мечту». Более прагматичные и ироничные участники называют его «списком предсмертных желаний». Нужно перечислить двадцать семь вещей, которые вы хотите испытать, попробовать или выполнить в течение жизни. После того, как участник программы напишет как можно больше желаний на стикерах, его просят разместить стикеры на доске, а затем сгруппировать эти идеи по темам карьера, семья, путешествия, здоровье, приключения и так далее. После этого члены группы имеют возможность взглянуть, кто что выбрал. То есть можно походить по комнате и почитать, что написано на досках других участников, и любоваться ими, будто произведениями искусства, как в музее. Большинству нравится такой опыт, они считают, что это стимулирует воображение. Мы часто видим улыбки, слышим смех и чувствуем позитивную энергетику группы. А на семинаре или в семье это прекрасный способ помочь друг другу мечтать. Заглядывая в мечты и стремления окружающих людей, будто смотришь им в душу и сам вдохновляешься. И это только один пример упражнения, связанного с мечтами и открытиями. Другие рекомендации вы найдете в упражнении для размышлений и практического применения в конце главы. Для многих людей коучинг и формулировка видения связаны только с работой и карьерой. Однако истории отважных, пытливых людей, которые мы рассказали в этой книге, показывают, что работа – всего лишь часть жизни. Хотя профессиональная сфера может быть источником радости и удовлетворения, а зачастую именно деятельность вне работы. Наполняет жизнь смыслом. Эми Шабо обнаружила, что ее работа с другими управляющими больницей, которая не входила в ее прямые обязанности, приносила больше всего удовлетворения и вдохновения. Помогать другим было для нее важнее всего. Это отвечало ее ценностям. Когда коучи помогают людям сформулировать общий взгляд на их надежды и мечты, охватывающий и учитывающий все аспекты жизни, Люди начинают лучше понимать, кто они на самом деле, в частности, свои увлечения, цели, ценности и характер. Поиск личного видения начинается с размышления о будущей жизни. Какие мечты могут осуществиться, а надежды оправдаться? Они могут касаться физического благополучия, романтических и дружеских отношений, семьи, духовного здоровья, участия в жизни своего сообщества финансовых вопросов и так далее. Конечно, осмысление своей работы, оплачиваемой или нет, это часть процесса, но отнюдь не главное. Зачастую, как мы видели в некоторых примерах, коучинг в равной степени затрагивает и профессиональные, и личностные характеристики действия человека. Любая помощь любой коучинг касаются изменений и умения удержать эти изменения. Чтобы захотеть измениться и довести процесс до конца, нужно личное видение, то есть фундамент, поскольку он отражает увлечение целей и ценностей человека. Это общая картина. Чем мы хотим заниматься, кем мы хотим быть. Формулировка личного видения – многоступенчатый процесс, и у каждого человека он свой. Однако, независимо от особенностей этого процесса, коуч сразу видит, что видение созрело, потому что в такие моменты человек полон энергии и ему не терпится приступить к делу. Он вдохновлен и полностью мотивирован. В главе седьмой мы рассмотрим, как коуч, менеджер и другие помощники могут выстроить качественные отношения с подопечным, чтобы поддержать в нем эту энергию и помочь превратить мечту в реальность. Ключевые идеи Первое. Личное видение – общее отражение идеального «я» и идеального будущего, включая мечты, призвания, увлечения, цели и основные ценности. Второе. Личное видение больше похоже на визуализацию мечты, а не конкретных задач. Третье. Личное видение должно быть крайне важным и значимым для человека. Четвертое. Хотя некоторые аспекты личного видения меняются на разных этапах личной жизни и карьеры, ряд аспектов «Основные ценности и смысл жизни» зачастую остаются неизменными. Упражнения для размышления и практического применения. Упражнение А. Поймай свою мечту. Вам понадобится пачка стикеров и большая доска. На стикерах перечислите все, что вы хотели бы сделать или испытать в течение жизни. Максимум 27 пунктов. Каждое желание напишите на отдельном стикере. Это то, к чему вы еще не приступили или еще не завершили. Совет. Не сдерживайте воображение. И не ограничивайте себя практическими рамками. Вспомните детство и о чем вы тогда мечтали. Отключите внутреннего критика. Невозможно мечтать и в то же время оценивать свои мечты. Когда запишете все свои желания, разместите стикеры на доске и сгруппируйте их по темам. Например. Карьеры, семья, путешествия, здоровье, приключения, духовность, материальное благо, профессиональный рост, отдых, развлечения. Запишите общую тему рядом с каждой группой стикеров. Это упражнение легко провести в группах. Каждый участник следует перечислено выше шагам. Когда все разместят стикеры на своих досках и сгруппируют их, попросите показать остальным. У каждого будет возможность взглянуть на мечты других участников, Предложите рассматривать их как произведения искусства, с учтивым любопытством, уважением и даже восхищением. Можно оставлять друг другу короткие комментарии на досках, например, «Вы вдохновили меня», «Вы молодец», «Очень круто» и так далее. Главное, чтобы комментарии были позитивными, без оценки и советов. Упражнение «Б» «Мои ценности». Мы предлагаем список ценностей, убеждений и личных характеристик для размышления. Подумайте, каким из них вы придаете наибольшее значение как основополагающим принципам и ориентиром своей жизни. Выбрать нелегко, конечно, потому что многие ценности и характеристики важны хотя бы в некоторой степени. Кроме того, вас могут посетить подобные мысли. Я должен выбрать X и поставить его в главу списка, даже если на самом деле X не так уж и важен для вас. Так что заставьте себя выбирать, опираясь на свои истинные чувства, а не на ложное чувство долга и чужие представления. Можно также определить степень важности того или иного критерия. Для этого представьте, что бы вы почувствовали, если бы вас вынудили перестать в это верить или перестать демонстрировать данную ценность, убеждение или личную характеристику. Или подумайте, чтобы вы почувствовали, если бы ваша жизнь строилась на конкретных ценностях и убеждениях. Иногда полезно рассмотреть две ценности одновременно и подумать, какая из них важнее для вас. Первое. Сначала выберите около 15 ценностей, наиболее важных, для вас и обведите их. Второе. Затем из этого списка выберите 10 самых важных ценностей и запишите их. Третье. Из десяти ценностей выберите пять приоритетных и распределите их по ранжиру, от самой важной к наименее важной. Ценности, убеждения и личные характеристики. Автономия, авторитет, амбиции, богатство, вежливость, вера в свои силы, веселье, власть, вовлеченность, воображение, воодушевление, гордость, готовность помогать людям, дисциплина, доброжелательность, доброта, достижения, дружба. Дух, соперничество, духовность, жизнерадостность, забота о людях, здоровье, интеллект, искренность, командная работа, компетентность, комфортная жизнь, контроль, конформизм, красота, креатив, личное развитие, логика, любовь, мир, мудрость, надежда, надежность, национальная безопасность, независимость, неспешность, новаторство, опрятность, осторожность. Отвага, ответственность, открытость, победа, поддержка, порядок, послушание, признание, приключения, принадлежность к группе, природа, процветание, радость, равенство, рациональность, религия, самоконтроль, свобода выбора, сдержанность, семейная стабильность, семейное счастье, слава, соблюдение своих ценностей. Совершенствование общества, сострадание, сотрудничество, спасение, спокойствие, статус, стабильность, счастье, уважение к другим, уважение к себе, удовольствие, умение довольствоваться малым, умение прощать, умение решать сложные интересные задачи, умение рисковать, услужливость, успехи, честность, чистота, широкие взгляды, экономическая стабильность, эффективность. 10 самых важных ценностей для меня. 5 самых важных ценностей для меня. А наконец, перечислите пять самых важных ценностей, убеждений и характеристик, где первая самая важная ценность из пяти, а пятая наименее важная ценность. Упражнение В. Выигрыш в лотерею Вы только что выиграли в суперлотерее и получили 80 миллионов долларов. Как изменится ваша жизнь и работа? Упражнение Г. Один день из вашей жизни через 15 лет. Представьте, что прошло 15 лет. У вас идеальная жизнь. Вы живете там, где всегда мечтали. Живете с людьми, с которыми больше всего хотите жить. Если работа входит в ваш идеальный образ, то представьте, что занимаетесь любимым делом, причем ровно столько, сколько хотите. К вашей блузке или рубашке прикреплена камера, которая снимает типичный день из вашей жизни. Что мы увидим? Где вы находитесь? Чем вы занимаетесь? Кто рядом с вами? Упражнение Д. Мое наследие. Какое наследие вы оставите после себя? Другими словами, что останется или продолжит существовать после того, как завершится ваша жизнь и работа? Обсуждение в группе. Первое. Поделитесь группой тремя основными ценностями из своего списка. Выберите одну ценность и расскажите своими словами, что она значит для вас. Приведите пример того, какую роль эта ценность играет в вашей жизни. Пусть каждый по очереди расскажет о своих ценностях и приведет примеры. Слушайте внимательно, не оценивайте и не критикуйте. Второе. Как мы предложили в главе 3. Обдумайте социальные и профессиональные организационные отношения в вашей жизни. Из людей, с которыми вы проводите больше всего времени или с которыми у вас самые близкие отношения, кто действительно понимает вас и знает, как вы устроены. Третье. Перечислите свои группы социальной идентичности. К примеру, какие символы группы вы носите с гордостью, за какой спортивный клуб вы болеете. Вы участвуете в местном или религиозном обществе, которое дает вам чувство причастности. Как ваша группы социальной идентичности помогают вам приблизиться к идеальному «я» и личному видению?